Глава седьмая. «Утро редко бывает добрым. А уж когда ты спишь в палатке, не пойми в какой глуши, рядом фыркают пасущиеся лошади, и на весь лагерь громогласно орёт твой учитель. Так и говорить не о чем». «Подъём, студентки-травницы!» Голос со львовски звенел на всю округу. «Встаём, умываемся, завтракаем и в поход!» Мысленно закатив глаза, я заткнула ухо небольшой подушечкой, на которой спала. Какой клишему поход. Ради чего жив я в лесу, передцы куда-то в глушь всё того же леса? Где логика? Чего мы там не видели пауков, лягушек и жуков или у мертвей? А может там деревья какие-то особенные? Интересно, а есть ли способ откосить от этого увлекательного путешествия? простонала я. Не думаю, выдохнула Раяна. Она тебя и мёртвую с помощью нашего профессора некроманта Софвалари поднимет и идти со всеми заставит. С этой энтузиастке станет. Выдохнула я обречённо. Вот скажи, зачем нам куда-то идти? Что здесь не сидиться? Тут хоть полянка ровная, паутины нет, и живность никакая не лазает. А ещё есть беседки, чтобы посидеть, и палатки, чтобы всю эту прелестную полевую жизнь не созерцать. Раяна подкинула подушку вверх и поймала. "Ну что ты?" сварливо откликнулась она. "Сейчас пойдём и будем вкушать прелести природы. Сотрём ноги в мозоли, обольёмся семьёй потами, получим солнечный удар и почувствуем себя счастливыми", поддержала мои стоны подруга. Дружно вздохнув, мы уселись. Клестись на озеро, пахнущее рыбой и тиной, не хотелось. "Схожу я разведаю, что там к чему". предложила Раяна. Поднявшись, ведьмочка, прихватив чистые вещи и ткань для обтирания, вышла из палатки. Я же снова упала на спину и прикрыла глаза. Где-то в тишине над головой отчетливо услышала разыгравшийся ветерок. Он играл с листвой крон деревьев, путая и переплетая ветви. Улыбнувшись, я прислушалась к его песне. Моя магия соскользнув с пальцев, обернулась плотным потоком воздуха и устремилась ввысь. Так жаль, что я не полноценный маг воздушной стихии, и левитация мне не подвластна. Но даже эта способность слышать вольный ветерок доставляла счастье, свободу и легкость. «Малика!» В палатку ворвалась всполошенная Раяна. «Ты представляешь, на озере очередь на этот дурацкий мостик, чтобы умыться! Со Львовски подняла сразу всех! Ты уж прости, но все, что я смогла, это намочить ткань, чтобы обтереться! И еще странность!» Вода в озере не воняет. Девчонки говорят, маги чего-то намудрили. Мысленно выругавшись, я протянула руку и взяла влажную материю. Принюхалась. И правда, запаха тина нет. Приспустив лямочки ночной сорочки, принялась протирать кожу. В таких ужасных бытовых условиях я оказалась впервые. Как прожить еще пять дней, я не представляла. Закончив с утренним обтиранием, я зарылась в свою сумочку с головой. Вот, скажи, Раяна, зачем ты собрала мне кучу шикарных платьев? Я их куда тут надевать должна? Я выдернула красивое лёгкое оранжевого цвета платье, отделанное красным кантом по лифу и подолу, и потрясла им в воздухе. Вот что, мне лесную живность в этом покорять? Вредная тёмная ведьмочка хитро улыбнулась и невинно пожала худенькими плечиками. Ну а почему бы и нет? Отмахнулась она от моих претензий. Это платье лёгкое, воздушное, яркое, в отличие от твоих шерстяных мешков. Вот чего ему в твоём гардеробе пылиться. А оно уже без дела год висит. Вот и надевай его, убьёшь в походе, так и не жалко. Развернув перед собой платьице, я прикусила губу. Жалко, конечно, роскошь такая, но представив, как сейчас нарядится наша одногруппница, вдруг осознала, что быть лохудрой не хочу. Мне стало важно выглядеть красивой девушкой. Красивый, только ради одного мужчины, чтобы ему икалось и чесалось в неприличных местах. Так что, глянув на платье, я махнула рукой, а почему бы и нет. Но повисит оно еще год, выйдет из моды, и уже не надену его никуда. Задушив в себе скрягую прижимистую особу, уверенно облачилась в это воздушное чудо и покрутилась на месте. Подол взвился в воздухе и ласково обвился вокруг моих ножек. «Ну, как я тебе?» Спросила я у Раяны. Шикарно, отозвалась она. Вселесные насекомые, у мертвые, забоченные белобрысые ведуны и прочая гадость будут у твоих ног. Да ну тебя, ведьма, шикнула я на неё. Ну а что? Ты на цветочек похожа, продолжала дразнить подруга. И бабочки слетятся, и жучки соберутся, и мужики ползутся. Замолчи. Иначе я переодеваюсь в свой мешок, пробурчала я. Какие мы обетчивые? проворчала ведьмочка. Пошли завтракать, пока толпа туда не сбежалась. Расчёт Раяна оказался верным. Застряв на озере студентки-травницы опаздывали на завтрак. Усевшись в одну из открытых, сложенных из тонких брёвен беседку, мы принялись поглощать простую пшеничную кашу. Сегодня на кухне заправляли профессор Соф Валарис со и своей женой Эмилией. Малоденькая ведьмочка была у него что-то вроде подручной, а вот у огня рядом с большим котёлком с внушительной поварёшкой стоял Никроманд. И смотрелся он в передничке в окружении походной кухонной утвари так колоритно, что закралась мысль, что дому Эмилии к плете не подходит. А вот везёт же кому-то с мужьями. Мои глаза невольно отыскали долговязую накачанную фигуру светловолосого ведуна. «Интересно, а он умеет готовить?» Словно ощутив мой взгляд, Джан обернулся и нагло подмигнул. «Нет, такой вряд ли знает, как в доме печь разжигается». Внутреннее чутье шепнуло, что такой мужчина полностью зависит от женщин. А случай, что помрет у холодильного шкафа с куском сырого мяса и неочищенным картофелем в руках. Вуркнув, я отвернулась и быстренько доела кашу. В его время со стороны озера послышался гвалт. Девчонки возвращались после утренних умываний. Вид у них, правда, был такой, словно они побоище пережили. Освободив места для вновь прибывших, мы вернулись в палатку. Вытерев влажную тканью руки и рот, мы развесили её сушиться на своём самодельном турнике. На верёвке, же натянутой для нас Жаном, висели наши постиранные сорочки. «Так, кто поел, строится!» Раздалось со стороны беседок. Тяжко и обреченно выдохнув, мы отправились готовиться к походу. Предчувствие было ну очень нехорошим. Выстроившись в ровную шеренгу подвое, мы разве что только за ручки не взялись. У Сальвовски был такой встревоженный вид, словно она нас не в лес на растерзание природе вела, а в храм к свадебному алтарю. «Все на месте!» взволнована пересчитала она нас. Софисгер. А вы уверены, что 10 рыжих юношей хватит, чтобы обеспечить нам безопасность? Видун хмыльнулся, но промолчал. Осмотрев наш неровный строй, я вдруг обнаружила, что Амелия с мужем никуда не идут. Эти двое увлечённо целовались у своей палатки. Несправедливо. Нам ножками топай в неизвестном направлении, а им жизни наслаждайся. Так, девочки, собрались и вперёд. С командовала учитель, мы двинулись покорять лесные дебри. Примерно через час пешего пути, через овраги, небольшие холмы, и заросли молодого ельника, я поняла, что зверею. Ноги ныли, голова кружилась, во рту пересохло, а солнце припекало так, что кожа горела. Те ведьмочки, что были опытнее, а может и поумнее, повязали на голову платочки. А вот мы с Рояной не догадались, что нужно взять с собой хоть что-то, ни платка, ни воды. Вздохнув, я сутулилась и качнулась. Сил никаких не осталось. Девушка, с вами всё хорошо? Шагавший неподалёку студент высокий, Макс, с капюшоном на голове, осторожно прикоснулся к моей руке. Может, вам воды? Жалобно глянув на него, я кивнула. А почему вы с непокрытой головой? Задал он новый вопрос. «Я лишь пожала плечами. Что я ему скажу? Потому что я дура бестолковая?» В голове вертелся только такой ответ. «Вы раньше в поход ходили?» Допытывался парень. Взглянув в его чистые зеленые глаза, я поняла, что вот он, благодарный слушатель, который вытерпит все мои ведьминские жалобы. «Нет, не ходила». «В деревне один раз была, мы на экскурсию ездили. Я только за городские ворота выходила, но на природу мы всегда на дележансе выезжали, и ненадолго. Я не знаю, как ходить в эти ваши походы. И вообще, зачем уже, находясь в лесу, идти ещё дальше в тот же лес? Что там, пауки да жаба жирнее? Или деревья выше? Вот зачем мы туда плетёмся, и вообще, куда мы тащимся?» Заныла я. Парень совсем откинул с головы копешон и задумчиво поправил прядь рыжих волос, вылишившую из толстой, но короткой косы. То есть воды у тебя, красавица, нет и платка на голову тоже. Опыта длительных прогулок тоже нет. Сделал он правильные выводы. Я активно в знак согласия закивала головой. И у меня нет. Ещё более жалобным голоском протянула Раяна, идущая рядом. Зато мозоль на ноге, кажется, есть. Она задрала подол платья, демонстрируя туфельки на каблучке. Это что? Глаза парня стали чуть больше от удивления. Девушки вы что, в туфлях? Мы с Райаной, не сговариваясь, переглянулись. А в чём же нам ещё быть-то? задала я возникший от непонимания ситуации вопрос. А на уроки по физической подготовке в чём ходишь? Услышал я уже от другого парня, рыжеволосого с веснушками на носу, в спортивных туфлях без каблука промямлила я до меня начало, кажется, доходить, что оделись мы не в соответствии с ситуацией вот в них и нужно было идти услышала я подтверждение своей глупости ну на ком ещё туфельки да с нескоблочком выкрикнул рыжий парень вверх немного не смело поднялся лес рук Что удивительно, даже деревенские ведьмочки умудрились вырядиться, как на прогулку по городскому парку. Наверное, как и я думали, что поведут нас протоптанными тропинками. Женщины одним словом. Подытожил рыжий мак и, развернувшись, отправился куда-то в конец нашего отряда, покоритель лесных дебрей. Посмотрев ему вслед, поморщилась: "Ну хоть бы водички предложил, что ли?" Прошло всего пара минут, как позади меня раздалось высокомерное: "Ну, кто тут у нас настолько бестолковый, что отправился в лес в туфельках в вечернем платье и с начёсом на голове?" Глядя на белобрысого ведуна, я понимала, что сейчас стану звездой этого дня. Рыжеволосый глянул на меня, как на убогую, и приподнял брови, мол, ну давай, демонстрируй всем, какая ты дурная. "Я спрашиваю, кто тут поход?" с прогулками по лавкам с тряпками перепутал. Жан внимательно оглядывал притихших девушек. «Это дура я!» Громко произнесла я и тут же услышала приглушенные девичьи смешки. «Уж простите меня, но не приучено я по оврагам лесным скакать». Жан явно не ожидал такого заявления. Внимательно осмотрев меня с ног до головы, он поджал губы. «Что тут происходит?» В нашу сторону размашистым шагом направлялась учитель Сальвовский. Что за шумы? Почему все остановились? Ничего страшного не произошло, пробурчал Видум. Вы предупредили своих учениц о том, что они должны надеть удобную обувь, не маркую одежду и иметь при себе флягу с водой и платок на голову? Полюбопытствовал он. Вот теперь мы дружно уставились на ведьму, потому как никто ни о чём нас не предупреждал. Женщина смутилась, что было уже событием. Уличить нашего преподавателя в рассеянности и забывчивости — это многого стоит. «Боюсь, что нет», — промямлила она. Понадеялась, что догадаются сами, не маленькие. Ну и кто отличился? Теперь уже со Львовски осматривала нас, и ожидаемый её взгляд уперся в нас с Рояной. «Малика, я так понимаю». Быстро вычислила она главную непутёвую ведьму. "Я прошу простить недальновидность моей студентки. Она девушка, выросшая в городе, для неё это всё в новинку. Я сейчас исправлю положение, и мы сможем идти дальше". Мгновенно ощутив глубокое чувство благодарности, я взглянула на преподавателя. Та быстренько вытащила длинный шарфик, сделала на нём небольшой надрез, попросив у юноши стоявшего рядом с ней нож, и разорвала вещь на двое. После этого молча повязала эти широкие полоски ткани на наши с рояной пустые головы. В руки нам был вручён небольшой бурдьюк с водой. Ну вот, всё готово. А что до обуви, то мои девочки отлично себя чувствуют где угодно, даже на каблуках. Спасибо. Тихо шепнула я, понимая, что учитель не дала мне окончательно опозориться. Всё, профессор Софсгер. Мы можем идти дальше. Опустив голову, я двинулась вместе со всеми вперёд. И без того плохое настроение скатилось куда-то в пятки. Даже возмущённое сопение Раяна не подбодряло. Хотелось плюнуть на всё и повернуть обратно, и по возможности прямиком в академию. Нет, я, конечно, не совсем изнеженная городская особа и могла бы догадаться о воде, о платке и о туфлях. Но если бы кто-то хотя бы намекнул, что путь не близкий и пролегает не по тропинкам, а по дремучему лесу, в котором куча поваленных деревьев, оврагов, кустарников и колючих ельников, то и проблем бы и не возникло, молика шепнула Раяна. "Не сейчас, подруга", отмахнулась я от неё, утопая в своём унижении и самобичевании. Заветное слово привал мы услышали, когда сил не осталось, похоже, ни у кого. Я держалась ничуть не хуже остальных и более не стонала и не ныла жалобно. Покрутившись на месте, я обнаружила, что присесть тут в принципе не на что. Повезло тем девушкам, что взяли с собой сумочки. Вот их-то сейчас они и бросали на землю, чтобы не пачкать одежду. Махнув рукой на то, что, скорее всего, я испачкаю и испорчу платье, я уселась около ближайшего дерева и уткнулась носом в свои колени. «Малик, а пойдём пройдёмся, а?» прошептала рядом подруга. «Иди с кем-нибудь другим, Раяна. Дай мне посидеть». Уставше выдохнула я. Понятливая ведьмочка тут же исчезла. Как же я всё это переживу? мысленно выругалась я. Что совсем плохо? услышала я над собой. А головой надо было думать. Подняв голову, я уставилась на молодого рыжеволосого мага. А ты, собственно, кто такой, чтобы указывать, чем мне думать? зарычала я. «Ты хвост свой петушинный подсобери, а то ощиплет кто ненароком». «Да ты...» — засопел рыжий высокомерный наглый хам. «Главар!» Подошедший сзади ведун оборвал своего ученика на полусловие, не дав тому высказаться. «Свободен. Позже подойдёшь ко мне, кое о чём потолкуем». Студент побледнел и моментально испарился с моих глаз. Жан обошёл меня по кругу и присел рядом. А вам что нужно? вырвалось у меня. Ничего, отозвался мужчина. Но раз ничего, то тогда считайте, что это место под деревом занято мной. Проходите мимо. Огрызнулась я. Лицо мужчины стало суровее, но эмоции он сдержал. И те осталось совсем недолго. Можно было этого преала и не делать. Мы мы мальчика привыкли иметь дело со студентками Академии боевого искусства. И совсем забыли, что девушки бывают и иные. Что не все накручивают кросс по лесу и сигают с обрывов вниз. Слова ведуна меня нисколько не утешили. «Какое мне дело до того, к каким женщинам вы привыкли? Вы нас куда-то тащили, вот и тащите. Мне ваши объяснения не нужны». «Не хами мне, Малика». Резко оборвал меня Жоан. «И постарайся не вести себя, как изнеженная барышня». Ты чего в обморок тут свались? Мы идём всего-то каких-то полтора часа, а найти от вас, словно пешком до границы с севером отправили. Да вы моему возмущению не было предела. Вы мне кто, чтобы указывать, как себя вести? Не нравится, заворачивайте обратно и возвращайте нас в лагерь. Я в ваш поход не рвалась. Что я в этом лесу не видела? И ёлки вокруг до да палки под ногами. Ой, мись. Рявкнул он на меня. «Между прочим, мои студенты полночи не спали, чтобы добыть для вас свежего мяса. Они его для вас клуш неблагодарных замариновали и теперь несут, чтобы вы на красивой горе побывали. На красивый вид посмотрели, отдохнули, пообедали, да и повеселились. А вы плететесь и ноете». Насупившись, я уткнулась взглядом в землю. «Стыдно за свое поведение мне не стало». Но косые взгляды со стороны студентов обрели смысл. Собравшись с духом, я поднялась и пошла искать Атераяну. Продолжать разговор с ведуном смысла не имело. Вот только с достоинством удалиться не вышло. Пройдя пару шагов, я вляпалась в паутину, натянутую между деревьев. Преставучие белые нити облепили моё лицо и волосы. Обречённо всплеснув руками, я снова обернулась к сидящему на земле ведуну. Я надеюсь, это мясо с этой горой стоит того, что я сейчас не стану верещать, а молча в душе грохнусь в обморок. Если на мне есть паук, не говорите мне об этом. Пусть он меня укусит и прекратит мои мучения, прошипела я сквозь зубы. Ведункий Вну поднялся и подошёл вплотную ко мне, осторожно снял что-то с волос и откинул подальше, а потом помог убрать и паутину. Мясо вкусное, Вид с горы шикарный. И идти осталось недолго. Склонившись, мужчина чмокнул меня в висок. А полукоя тебя на растерзание не отдам, самому нужно. У меня такие грандиозные на тебя планы. Скрипнув зубами, я отошла от мужчины и всё-таки отправилась обыскивать кусты. И пусть только его мясо окажется жёстким. До вершины обещанной горы мы добрались спустя примерно час. Выйдя на широкую поляну, я хмыкнула: Либо я не понимаю, что такое горы, либо меня завели и притащили на какой-то пусть и большой, но холм. И как? Вопрос, прозвучавший за моей спиной, оказался неожиданным. Обернувшись, я увидела вежливого молодого зеленоглазого мага, того самого, что посочувствовал нам в дороге. Это гора? прямо спросила я. Парень понятливо улыбнулся. Нет, мы решили не испытывать ваши ножки на прочность и привели вас в другое, но не менее красивое место. Здесь открывается шикарный вид на долину реки Маучки. Сама посмотри, здесь только картины писать. Романтик, подделая симпатичного парня. Ну, прокатить тебя на своей лошади мне не удалось. Но слышала я неожиданное. Может, хоть сейчас собой заинтересою? А вид и правда шикарный. Взгляни. Недоверчиво склонив голову, я прошлась вперёд. Молодой маг не отставал. Подойдя к краю довольно крутого склона, взглянула вниз. Шикарно. Открывшаяся панорама завораживала. Цветущая зелёная равнина, которую словно лента пересекала река, а вот уже за ней виднелся лес. Ого, выдохнула я. А я думала, что если лес, то одни деревья, а тут красота такая. Да, необычно. Мы год назад спускались отсюда к реке. Внизу всё это видится несколько иначе. Трава по пояс, продвигаешься с трудом. В лицо летит пыль и мошкара. В общем, лучше любоваться сверху. Услышав пусть и завуалированные, но жалобы от мага боевого факультета, я заулыбалась. «Значит, и вам природа в ножки не клоняется?» Поддела я его. «Нет, увы». Парень склонился чуть ниже. Всё приходится покорять. Луи. Рык профессора Софсгера оказался настолько неожиданным, что мы оба вздрогнули. Не вышло, Увы. Молодой человек состряпал недовольную рожицу, отошёл от меня на шаг. Да, учитель, гаркнул он ровным голосом. Иди-ка чем полезным и для себя безопасным займись, прорычал Видум. «Мясо на шампуры насади, за дровами сходи у мертвы и погоняй. Главное, уйди подальше и не крутись на моём пути». Опа! Да кто-то ревнует. Вот это да. Ведьма в моей душе так и пинала меня по мягкому месту, прося сотворить что-нибудь непотребное, например, поцеловать молодого мага или бросить томный взгляд в его сторону. Но я удержалась. Я сейчас тут поиграюсь на чувствах недовольного мужчины, А студент получит по первое число ни за что. Молодой человек тоже оказался понятливым. Подмигнув мне на прощание, он отправился к остальным парням, оставляя меня на сединение ведуно. Только не на ту напали. Мило улыбнувшись я и хлопнув глазками, я попятилась в сторону девушек. Пойду подругу поищу. Жаль, конечно, что гора такая низенькая оказалась, но надеюсь, хоть мясо жеваться будет. Не дожидаясь ответа, я помчалась подальше от мужчины с недовольным прищуром. Наблюдая за студентами академии боевого искусства, я понимала, что между нами пропасть. Они так ловко и быстро развели костёр. Рядом собрали странный металлический ящик, куда накидали горячие угли. Разместив над ними решётку, мужчины принялись жарить мясо. По поляне повеяло ароматом еды. Сев чинно на бревнышки, мы гипнотизировали и решетку, и у брутальных поваров, глотая сленки от шикарного вида. «А может, чем путевым займетесь?» — проворчал ведун. «Сходите, малины хоть соберите». Его ворчание мы дружно пропустили мимо ушей. «Какая малина, когда тут такое?» «А давайте, девушки, мы вам сыграем!» — предложил вредный рыжий парень. Не дожидаясь нашего согласия, он вытащил из сумки лютню и пробежался пальцами по струнам. До вечера мы с девушками плясали у костра. «Что ещё нам, ведьмам, для счастья нужно?» Красивая музыка, романтическая обстановка и сытный обед. А после и ужин. Двигаясь в такт музыки, разносившись по поляне, я ловила на себе горячий взгляд ведуна. Усевшись на поваленное бревно прямо напротив костра, Он пожирал меня своими чёрными, как ночь очами, и предвкушающе улыбался своим мыслям. Но мне было не до него. Я наслаждалась танцем, ничуть не стесняясь своего тела. Двигалась я раскованно и свободно. Мы, ведьмы, по-иному танцевать не умеем. И как замечательно, что я надела своё яркое, пёстрое платье. Такое лёгкое и красивое, а главное, желанное, я себя ещё не ощущала. В лагерь мы вернулись затем